От неведомой хвори Айлиша оправилась быстро. Мэрико просидела у её постели целый день, пая отварами чаем из сушёной малины до почей мёдом. Как пришла лихаменка, так и ушла. Уже через сутки юная целительница стояла под дверями покойницкой. Ну, явилась не как, завидя в девушку усмехнулся Ихтер. Она покраснела и потупилась. Слова крефа прозвучали так, будто выученица нарочно захворала, чтобы избегнуть науки. У неё только и хватило мужества кивнуть и, дождавшись холодного "заходи", переступить порог. Урок прошёл как в тумане. Половина она и не поняла, что ей второ объяснял, а уж когда тот взялся резать тело молодого ещё парня, так вообще глаза зажмурила, чтобы не видеть, как расходится под ножом плоть, как блестит чёрное нутро. От запаха мертвичины скрыться было негде. Удушливый и сладкий он забивался в ноздри, поднимал из желудка все, что было съедено утром. А Илиша почувствовала, как ее повело. Провалиться в спасительное беспамятство не дала пощечину наставнице. — Хватит глаза закатывать, не на вечерках! С того дня А Илиша стала подмечать, как переменилась к ней моряко. Если раньше от неё можно было дождаться и похвалы, и скопой ласки, то теперь Крев сделалась строже, а по утрам неизменно давала испить кружку терпкого отвара и цепко следила, чтобы не осталось ни капли. Много раз хотелось девушке спросить, что за зелье дают ей, да боялась ещё пуще рассердить ставшую вдруг столь суровой наставницу. Не отставал от моей рекой одноглазый Крев. Спуск он на своих уроках никому не давал, от всех требовал твердости, потому Айлише, мягкой и боязливой, приходилось тяжко. Она старалась быть покладистой, все выполнять, что поручали, однако редко когда удавалось ей дождаться похвалы. Да и хвалить-то, по чести сказать, было ее не за что. Наука в покойницкой и лекарской давалась девушке через силу, послушница силилась перебороть годливость, не показывать, как боится разверста хран, не кривиться от запаха гниющей плоти, старалась хранить хладнокровие, но пальцы дрожали, спина холодела и из рук всё валилось. Их тер гневался. Ровнее швы-то клади, или ты, девка, иголку с ниткой впервые видишь? Глядя, как ложатся стежки на края раны, ворчит крев. Ну как тут ровно шить, если не холстину стягиваешь о кожу человеческую? И человек этот под твоими руками от тяжкой муки аж бледнеет весь. По тому скрип проколённой на огне иглы отдаётся в ушах эхом. Но у наставника оправданий нет. Смотрит сурово, велит поторопливаться. Чуть замешкаешься, словами выдирет. Кровью истечёшь, пока помощь от тебя дождёшься. Чайнюзоры праздничные накладываешь. Шевелись, давай. Даже прежде ласковые мы и реко не заступается. И столько всего учить даёт, что уши память, когда-то такая цепкая, отказывает, стонет, рот рвёт зевотой, клонит в сон. Однако более всего тяготило юную послушницу даже не это, что уроки. Так, не беда, победушка. Главное горе её был Тамир. Ох, какими редкими стали их встречи. Виделись они теперь украдкой, в короткие утренние часы, когда колдуны поднимались из казематов, а целителям через пару оборотов на урок надо было собираться. Оттого и ласки их были торопливые, лихорадочные, только больше душой бьющиеся. Как хотелось ночь провести вдвоём, до утра понежиться в объятиях, набраться от Тамира сил. лишь бы доната с надень куда уехал, дал передышку. Но колдун на зло словно никуда из цитадели уже месяц не высовывался, затаился как паук. И если раньше Айлиша жаждала наступления весны, каждый день ожидая прихода голодника, то теперь эта пора страшила девушку пуще встречи с ходящими. Ведь столько пригреет солнце, застучит звонкое копель Её ненаглядные вместе с наставником уедет по погостам, и новая разлука будет длиннее прежней. С наступлением снежника свалилась на лекарку новая напасть. Сны горестные, тоскливые, вытягивающие душу. На сердце будто камень стадёный ложился, дышать становилось тяжело, и рвалась душа из тела от необъяснимой тоски. Блазнилось всегда одно и то же. Тёмная разрушенная цитадель. В коридорах летает ветер, от сквозняков хлопают обвисшие на петлях двери, являя чёрные провалы пустых покоев. Ни учеников, ни крефов, только холодная мрачная громада камня, одинокая, бесприютная, покинутая. А Ильиша торопится по крутым ступеням, занесённым снегом. Но как ни хочет бежать, слабые ноги подкашиваются, не слушаются. Она ищет, ищет людей, ищет того, у кого в комнатушке жарко бы горел очаг, с кем можно было бы скоротать долгую страшную ночь. Но пусто в крепости. Обвалились местами высокие своды, оставив после себя лишь груды обломков. И страшные тени таятся по углам. Хочет девушка закричать, спугнуть их, но воздуха в груди не хватает, вместо крика срывается с губ жалкое сепение, а тени подступают, ветер рвёт рубаху. И вот, когда кажется, аилише, будто она одна, однёшенька среди этих страшных, угрюмых, забытых хранителями и людьми руин, слышится ей надрывный, жалобный плач. Словно неведомые силы пробуждаются в слабом, непослушном теле. Девушка бежит, бежит по крутому всходу. Одна стена вдоль него обрушилась, и если оступишься, полетишь прямиком в чёрную тьму. Но Алиша спешит, и ничего ей не страшно, только этот плач. Безнадёжный крик беспомощного существа, всеми брошенного, покинутого. Через миг лекарка оказывается в тёмном коридоре, мчится навстречу детскому крику, рвущемуся из-за тяжёлой двери. И почему-то знает, за дверью непременно окажется покои Бьерги, крефа колдунов. Кочениею рукой девушка толкает тяжёлую створку, дверь распахивается и на глаза хой безумившей от бега и тоски целительницы Покой вместе с лежащим на лавке младенцем обрушивается вниз. Она видит, как пропадает в чёрную пустоту кричащее дитя, и понимая, что не выживет одна среди этой темноты, делает шаг и падает следом. Сердце подпрыгивает в горлу. Алиша просыпается на мокром от пота синьке, дрожащая, заплаканная, разбитая, трясущаяся от ужаса и тоски.